Глава 16. Архаров, гад такой, вытащил меня буквально из-за стола и потащил обратно в Академию. Я только-только решил пообедать, потому что в который раз остался без завтрака. Притащив меня в кабинет, он ткнул рукой в пустоту. «Вот». Я внимательно посмотрел на пустое пространство, потом перевел взгляд на Архарова. «Что?» — спросил я осторожно, прикидывая про себя, где взять царителя который может подлечить явно поехавшую крышу. «Там ничего нет». «Вот именно. До недавнего времени здесь был твой гибрид из огня, чего-то горючего и страшно ядовитого, и чего-то еще. Третий компонент я так и не выявил, потому что случайно погасил круг», говорил Архаров очень экспрессивно, на повышенных тонах. «И? Что тебе от меня-то нужно? Я и так знаю, что ты опытный, сильный и умелый маг, который вполне может погасить созданное мною пламя. Я все еще не понимал, почему стою здесь, а не обедаю. Архаров же совсем не собирался мне помогать. «Как вот Что мне от тебя нужно? Мне нужно, чтобы ты снова зажег круг. Я его еще не полностью исследовал, неужели непонятно?» Он так на меня посмотрел, что я почувствовал себя неполноценным. Только сейчас обратил внимание на то, что на парте лежал большой альбом. В нем были расчерчены таблицы с результатами, которые Архарову уже удалось выявить. «Так, подожди. А когда ты домой уходил, то оставлял огненный круг висеть здесь?» До да меня внезапно дошло, что же во всем этом было неправильным. «Он же огненный!» «Нет, я понимаю, что класс специально сделан огнеупорным, но в нем все равно есть чему гореть. Если что-то пойдет не так в то время, пока тебя не будет...» «Не пойдет» покатял головой Архаров. «Ты не можешь знать!» «Я никогда не ухожу домой во время интересного и важного эксперимента», — сквозь зубы процедил Архаров. «Поэтому я почти уверен, что во время моего визита в туалет или ко входу в академию, чтобы забрать привезенную еду, проблем не должно произойти. Кстати, очень вкусная еда, и рысь на коробках просто очаровательная». «Где ты спишь?» — наконец спросил я после довольно продолжительной паузы. «Здесь? Где же еще?» Архаров пожал плечами. «У меня там вполне удобный диванчик стоит. Еще с тех времен, когда я слишком... уставал, чтобы до дома дойти». «Ясно. Значит, сейчас у тебя творческий запой. А тогда был без слова творческий. По-моему, ты абсолютно правильно выбрал академию. Со своими запоями, хоть творческими, хоть какими, ты просто создан для этого места». Сосредоточившись, я создал огненный круг, полыхающий зеленым огнем. Огневик почти минуту ходил вокруг него, потирая подбородок. Наконец покачал головой. «Нет, не то. Рысев, ты же художник. Неужели не видишь, что цвет отличается от изначального?» Он повернулся ко мне, нахмурившись, и скрестив руки на груди. «Вижу. Я действительно видел. На этот раз зелени в круге было больше». Он даже приобрел изумрудный оттенок. Красиво, но не то. Архаров прав. Я думал, что это не имеет большого значения. В изучении нового заклинания имеет значение абсолютно все. Архаров продолжал на меня хмуро смотреть. «Переделывай!» Пришлось переделывать. Потом еще раз и еще. Обеденное время плавно переросло в вечернее, а мой источник изрядно был вычерпан. Наконец, Архаров остался доволен получившимся кругом, а я тщательно запомнил, что и как делал. Потому что проводить здесь половину жизни, если круг снова потухнет, намерен я не был. Домой бежал чуть ли не бегом. а Вот только в холле меня ждал сюрприз в виде Маши, которая явно ждала меня, одетая в строгое длинное платье. — Мы сегодня ужинаем у капитана Сусликова, — сказала она мне вместо приветствия. Женя! «Ты что, забыл об этом?» «Вот черт!» Я закрыл глаза и провел рукой по лицу. «Я действительно забыл!» «Тогда хорошо, что я тебе напомнила. Время еще немного есть. Иди, собирайся!» С грустью поглядев на столовую, я поплялся в спальню одеваться. Когда я вышел уже одетый, то нашел жену в гостиной. Маша стояла возле окна, застегивая серьгу. Кроссовица. Я притянул ее к себе. «Платье помнешь!» Она быстро меня поцеловала и отстранилась. «И вообще, красавицу во мне видишь только ты!» «Еще не хватало, чтобы кто-то кроме меня тебя разглядывал!» Я фыркнул и поправил бабочку. «Не люблю галстуки. Предпочитаю им бабочки. И вообще, я художник. Мне дано видеть душу в глазах!» «Это очень интересно и романтично!» «Но пока ты будешь заниматься самолюбованием, мы опоздаем!» Маша улыбнулась и вышла в небольшой холл. Тихон весьма ловко набросил ей на плечи манто. «Я же влез в пальто. И вроде бы до бывшего Машкиного дома недалеко, и пешком мы идти не собирались, а все равно оделся. Мало ли что может случиться. А на улице осень, и по ночам это чувствуется вполне отчетливо. «Можно и отморозить что-нибудь очень нужное, если в одном костюме под дождь, к примеру, попадешь». Маша весьма элегантно села на пассажирское сиденье. Хоть мы и решили ехать на ее машине, за руль сел я, просто потому что захотелось, а жена не стала настаивать. Доехали, по моему мнению, слишком быстро. Я даже не успел насладиться скоростью и автомобилем в целом, как вот он, дом». Остальные гости, судя по тому, что подъездная дорожка пустовала, пришли пешком. Впрочем, в этом не было ничего удивительного. В форте было очень мало машин, их у нас в Ямске было немного. А тут и подавно. Сусриков на этот раз решил сыграть роль радушного хозяина. Он встречал нас прямо напротив входной двери вместе с женой Катериной. Той самой, которую капитан умыкнул из моего борделя. Она там певичкой хотела подработать но доблестный Сусликов решил иначе вы последние и мы наконец то сядем за стол а то катя мне даже перекусить не дает чтобы аппетит перед ужином не перебил заявил Сусликов, как только мы с машей вошли в дом думаю ты лукавишь я пожал ему руку в то время как женщины обнимались катя тебе не давала есть чтобы гостям хоть что то досталось да и нетронутые блюда на стол выставить любой хозяйке хотелось бы а не те огрызки, которые ты оставил бы после своего перекуса. «Ты прямо-таки знаешь, что это были бы именно огрызки», — усмехнулся Сусриков. «Конечно, Гена, я знаю. Ты когда-то во время прорыва гостил у меня, и я видел, какие именно ты огрызки оставляешь, когда добираешься до вас с конфетами и яблоками». «Вот», — Сусриков поднял вверх палец, — «прием пищи». «Это практически интимная тема, и ее нельзя поднимать при первом удобном случае». «Да брось! Маша в то время тоже у меня гостила, а твоя очаровательная супруга наверняка знает, как ты ешь». Я вернул ему усмешку. «И только не говори мне, что ты весь вечер проторчал здесь, ожидая каждого своего гостя». «Ну, во-первых, гостей у меня не так, чтобы много, так что у каждого встретить вполне возможно». «А во-вторых, нет. Я не торчал здесь, подпрыгивая от малейшего шороха в районе двери. Я просто проходил мимо, возвращаясь из кухни в столовую. Мы с Катей вместе возвращались, и тут вы приехали», — ответил Сустриков. «Пойдемте уже, а то скоро даже те немногочисленные гости, которых я пригласил, умрут с голода, и мы найдем только их трупы под столами». «Ага, с протянутыми к столу руками» которыми они так и не смогли дотянуться до спасительной корочки хлеба, прошептал я, идущая рядом со мной Маша расслышала и не удержалась от смеха, который ловко замаскировала под покашливание. Мы с Машей и Катей прошли сразу в столовую, а Сусриков отправился в ближайшую гостиную, в которой мариновал гостей, чтобы те аппетит нагуляли, не иначе. Гостей было действительно немного: Пумов и еще пара офицеров. Один из них был с женой. Второй, смеясь, представился как законченный холостяк. Я их даже не знал. Может быть, видел Мерьком, но знаком не был. Прислуги, как и гостей у Сусликова, было немного. Поэтому стол накрыли заранее. Если честно, все выглядело так вкусно, что у меня соленки потекли. Меня, конечно, не отгоняли от стола, как несчастного хозяина этого дома. Но нормально поесть все-таки не дали. Только мы расселись на положенные места как дверь в столовую открылась. Все головы как одна повернулись в сторону двери. Вошедший Чижиков оглядел всех нас и глубоко вздохнул. «Это хорошо, что вы все здесь. Мне все меньше бегать по форту», — выпалил он с порога. «Так», — Сусликов так сжал в руке вилку, что у него костяшки побелели. «Что случилось на этот раз?» Искарев сбежал от своей слишком деловитой супруги и паникующей дочери. К счастью, он сжалился надо мной и забрал с собой. Но чтобы оправдать как-то свой побег, он объявил в внеочередную тревогу. «Представим себе, что произошел прорыв третьего уровня. Но построение, которое состоится через...» Чижиков посмотрел на часы, а потом вновь поднял взгляд на нас. «Двадцать минут. Должны присутствовать абсолютно все» включая курсантов, включая девушек». «Он что, с ума сошел?» — прорычал Сусриков. «Сойдешь здесь с ума, когда единственную дочь замуж выдаешь», — философски проговорил Пумов, вставая и бросая салфетку на стол. «Это не дает ему право сходить с ума и втягивать в свои проблемы окружающих», — поддержал Сусрикова холостой офицер. К «Своему стыду я не запомнил его имени». «А ты, Чижиков, плохо старался. Старался бы хорошо, Лизавету уже выдали бы за тебя замуж со всей возможной скоростью, и мы, наконец, вздохнули бы с облегчением». «Ну, конечно. Теперь Чижиков во всем виноват», проворчал Марк, а его лицо пошло красными пятнами. «Кто виноват и что мы в итоге сделаем с виновником, потом выясним». Пумов уже шел к двери. «А если сейчас, господа офицеры, не поторопятся...» Тут с останется, станется нас всех скопом на гаупуахту отправить, включая очаровательную Марию. Он скупо улыбнулся Маше. — Здорово, что я еще могу сказать? — протянул я. — Ты там в вечернем платье и туфельках на каблуках будешь блистать. Я покачал головой. — Не говоря о том, что в таких туфлях точно не добежишь до училища вовремя. — И что ты предлагаешь? Переобуться? Маша немного растерянно посмотрела на офицеров. Видимо, пыталась понять, чьи сапоги ей подойдут. К вечернему платью. «Ага». «Машину забирай», — я махнул рукой. «Если, господа, офицеры потеснятся, то вполне уместится в салоне». «Я как знал, пальто надел». Она подбежала ко мне и, наклонившись, поцеловала в щеку. «Женя, ты лучший», — прошептала Маша. «Я знаю». Вот только этот ваш Пискарев уже меня начал выводить из себя. Когда у него эти заскоки прекратятся? — Скоро. Если ты забыл, то напоминаю, свадьба, на которой ты согласился быть моим шафером, состоится ровно через неделю, — торжественно объявил Чижиков. — Такое не забудешь, ты прав, — задумчиво ответил я, глядя, как офицеры, настоящие и будущие, быстро покидают столовую. И тут мой живот напомнил, что еще ничего не ел со вчерашнего дня. А тут как раз стол накрыт. Нет уж, я не уйду отсюда, пока нормально не поужинаю». «Как это странно», — проговорила Нина, жена второго офицера, который как раз женат. Остаться за столом с мужчиной, в то время как его жену подняли по тревоге. «Вам не кажется, граф, что в этом есть что-то неправильное? Я бы даже сказала, извращенное». «Нет». Я взял в руки вилку и нож. «Маше нравится, пускай развлекается. Я же человек богемы, сиборит и банвиан. Я обожаю хорошую еду и изысканное общество, особенно общество очаровательных женщин. Дамы, вместо того, чтобы страдать побросившим вас посреди ужина с предлагаю накормить бедного художника, который, если бы не дед и помощь всего клана, Уже давно бы по миру с протянутой рукой пошел. Рисовать шаржи на базарных площадях, например. «Вы прибедняетесь, граф», — мило улыбнулась Нина. «Я была в Петербурге и видела вашу картину. Это...» «Словами это точно не передать. Так что не думаю, что вас обидели при вознаграждении». «Картина была принесена в дар», — ответил я абсолютно серьезно. «Конечно, Его Величество вознаградил меня за нее, но это вознаграждение невозможно оценить в деньгах». Женщины смотрели на меня очень задумчиво. Я же плюнул на все условности и принялся накладывать еду в тарелку. «О, какой знакомый вкус!» — протянул я, пережевывая очередной салат. «Только не говорите, что все здесь заказали в моем кафе». Я посмотрел на Катерину. «Не все». Она покачала головой. «Только салаты, закуску и выпечку. Горячие блюда делала наша кухарка. А в вашем кафе действительно делают прекрасные блюда. Вы мне сейчас покажите пальчиком, какие именно сделаны на заказ. Я хоть попробую их как следует». «И мои комплименты вашей кухарке. Надо бы мою к ней на стажировку отправить». Я улыбнулся и вернулся к поглощению пищи. Вечер прошел довольно интересно. К скользким темам мы больше не возвращались, и домой я отправился в прекрасном расположении духа. Ночь оказалась на редкость теплой. Я шел не спеша, искренне наслаждаясь прогулкой, стараясь не думать о Маше в вечернем платье на плацу. Надеюсь, ей найдется во что переодеться. Иначе, клянусь, Пискарев будет свадьбу дочери еще долго вспоминать и вздрагивать при этом». Невдалеке послышался шум, характерный для велосипеда. Наверное, один из мальчишек-разносчиков едет. Надо бы подумать о том, как они будут по форту передвигаться, когда снег пойдет. Люди к хорошему быстро привыкают. Совсем немного времени прошло, а уже доставкой кто только не пользуется. Все-таки нужна машина. Мальчишек на зиму домой и посадить за доставку Кузю. Машина у меня здесь имеется, но я практически не пользуюсь ею. В крайнем случае Машу высажу. Один-два раза пешком в училище сбегает. Или тот же Кузи отвезет. Все равно по утрам доставки нет. Я размышлял о том, как продолжать бизнес, который, судя по всему, пошел в гору, и скоро надо будет выходить в реальный мир и расползаться со своими коробками с довольной рысью по империи. При этом невольно прислушивался к звуку велосипеда. Приближался он так медленно, словно парень не ехал на нем, а пешком шел и вез велосипед перед собой. Невольно нахмурившись, я ускорил шаг. Уже очень скоро увидел мальчишку, который действительно толкал впереди себя велосипед. Присмотревшись, я даже узнал его. Правда, для этого мне пришлось зрение перестроить. Зато когда я опустил руку ему на плечо, парень сначала вздрогнул, а потом, по желтому свечению в глазах, признал своего графа. «Ты возвращаешься? Или так сильно спешишь последний заказ доставить?» — спросил я у него. — Да, заказ последний. Никто не хотел его брать. Мне жребий достался, нехотя признался мальчишка. — Ваше сиятельство. Я сейчас быстро отвезу, вы не волнуйтесь. — И не волнуюсь, Вася. Я задумчиво смотрел на него. — К кому заказ? — Да к ведьме этой бешеной, к Перепелкиной, — ответил парнишка и опустил взгляд. — Вот как. Я опустил руку на руль велосипеда. Мадам проживала неподалеку, вполне можно было прогуляться. «Снимай куртку и давай мне коробки. Я сам даме отнесу заказ с наилучшими пожеланиями». «Да как можно ваше сиятельство?» Кажется, Василий даже испугался подобной перспективы. «Давай, давай, не перечь». Я скинул пальто и протянул его Ваське. «Отвези его домой». Натянув его рабочую безразмерную куртку, я схватил три небольшие и довольно легкие коробки и быстро пошел в сторону дома Перепелкиных. Минут через десять я уже был на месте. Посмотрев на свет в окнах, решительно шагнул к двери, но тут у меня на пути возникла довольно массивная фигура, а позади отход заблокировала еще одна. Напрягшись, я приготовился отшвырнуть коробки, чтобы дать отпор вероятному нападению. «Не стоит этого делать, ваше сиятельство», — довольно мягко проговорил тот амбал, который стоял напротив меня. «Не надо вам марать руки о дурную бабенку». «Кто вы такие?» — процедил я сквозь зубы, не расслабляясь и призывая дар. «Я его, конечно, здорово потратил, но на меч меня хватит». «О, разрешите представиться. Младший агент Канарейкин. Мы с напарником в ведомстве Дмитрия Федоровича Медведева служим». «Вы что, следите за мной?» «Нет, как можно?» Конорейкин всплеснул руками. «Просто Дмитрий Федорович предположил, что вы можете прийти сюда под видом курьера и наделаете глупости. Так что давайте ваши коробочки. Мы сейчас все госпоже Перепелкиной объясним. Особенно объясним, как нельзя себя вести. И с мужем ее поговорим по душам. Что же он так жену распустил?» «Непорядок это!» «Давайте, давайте!» Он протянул руку, больше похожую на лопату. «Конарейкин, мать его!» «С такими лопатами он мамонтов должен быть, как минимум!» Покачав головой, я отдал ему коробки. «Вот и славненько! А вы ступайте домой, ваше сиятельство!» «Поздно уже!» Он повернулся к напарнику. «Сеня, вперед!» И они пошли к светящемуся всеми окнами дому. Я посмотрел им вслед и сплюнул. Ну, Медведев, не зря он свой хлеб с икрой и геморроем ест. Ох, не зря. И, развернувшись, я пошел домой. Посмотрим, как они сумеют ее заткнуть. Уже завтра весь форт знать об этом будет.